Глава седьмая. Предательница. Данька перебирал в коридоре сумку со снаряжением, готовясь к утренней тренировке и первому финальному матчу. Младшая лига стремится быть похожей на более сильные лиги, поэтому у них будет серия игр. Правда, до двух побед. Когда раздался звонок, он первым оказался у двери, гостеприимно распахнул ее и увидел на пороге Романа с учебником геометрии под мышкой. Парни обменялись рукопожатиями, и гость вопросительно кивнул. «Саша где?» «У себя». Даня указал подбородком на дверь комнаты сестры. Рома огляделся, прислушиваясь к звукам в квартире. В гостиной негромко болтал телевизор, А на кухне тренер Анисимов недружелюбно разговаривал с кем-то по телефону. «Делай, что хочешь, но поставь его на ноги. Он мне завтра нужен. Замораживай, корми его обезболивающими. Завтра он должен играть». Рома переглянулся с Данией, и тут очень тихо пояснил. Нестеренко вчера на тренировке палец на ноге сломал. «Вот он лютый». То ли с осуждением, то ли с восхищением отозвался о тренере Платов, оглядываясь на дверь кухни. Как настроение у Сани. Даня поморщился, покачал головой влево-вправо, давая понять, что ничего хорошего, и приложил палец к губам, призывая быть деликатнее и не задавать Саше слишком много острых вопросов. Роман понятливо кивнул и, аккуратно переступая через клюшки, пробрался к двери, постучал в косяк, который почему-то странно задвигался, и заглянул в комнату. «Привет!» — улыбнулся он. «Привет!» — кисло поздоровалась Саша, лежа на кровати в компании учебника литературы и даже не пытаясь встать навстречу однокласснику. Нога ее по-прежнему была затянута эластичным бинтом. «Кто сломал косяк?» Данька вынес. Парень снова бросил взгляд на Даню, и тот жестом пообещал, что расскажет об этом позднее. Роман шагнул в комнату и огляделся, отметив, что с пола пропал ковер, а со стен исчезли плакаты, медали и клюшечный веер. Он приблизился, сел на кровать, отложил геометрию и, взяв Сашу за больную ногу, аккуратно устроил ее стопу у себя на колени. Болит еще нога уже лучше, спокойно отреагировала она на такую наглость. Рома помолчал, продолжая слушать приглушенный разговор тренера с врачом команды. Теперь-то стало абсолютно ясно, что Анисимов разговаривал именно с ним. Вот уже пару дней весь хоккейный мир маленького городка гудел и жил в ожидании главных матчей чемпионата. Их взрослой команде предстояло играть с красными волками, которые добрались таки до финала, невзирая на все свои кадровые проблемы. Не утихали слухи о молоденьком вратаре и о трудном полуфинале, в котором волки выиграли на зубах. И в предстоящих встречах фаворитом считались все-таки энергия, которая в своем полуфинале разделала соперника под орех. А Нестеренко один из лидеров. Потерять его сейчас никак нельзя. «Пойдем завтра на финал», — осторожно спросил Роман, косясь на дверной проем, в котором возник ухмыляющийся Данька. «Нет». Девочка демонстративно накрыла лицо книгой. «Сань, а как же болеть за нас?» — жалобно протянул брат. «Я буду болеть против вас», — буркнула она из-под книги. «Вот ты предательница», — заметил Даня, поморщив нос. «Никогда я больше не буду болеть за вашу энергию», – процедила она сквозь зубы. Анисимов-младший переглянулся с Ромой и развел руками. Потом переступил через порог, взял со стола газету и протянул ее Платову. Это был вестник младшей лиги, который уже зачитали и замусолили, а кое-где даже заляпали чайными пятнами. С черно белой фотографии на полстраницы на Рому из-под вратарской маски выглядывал хмурый взгляд. «А он молодец! Выдержать такую игру в таком возрасте, на такой позиции, с уважительным восхищением задрал подбородок Даня. Я бы, наверное, не сумел». Платов согласно кивнул. «Ты с ним знаком?» «Ну как знаком?» – пожал плечами Роман. «Встречались на льду несколько раз». «Как можно его обыграть?» Данька сделал заход, чтобы узнать хоть какую-то информацию об этой темной лошадке. Роман набрал побольше воздуха в легкие и открыл рот, чтобы ответить, но тут же легонько получил Сашиной пяткой под дых. «Не говори ему», — рыкнула она, роняя учебник и злобно сверкая глазами на брата и возникшего за его спиной отца, с которым уже два дня не разговаривала. Сами пусть выходят и играют без подсказок, а потом отвернулась и, выпихнув платово на пол, задрала покрывало на кровати и завернулась в него с головой, словно гусеница. Он и не собирался вообще-то делать уроки, взял его больше для предлога, чтобы увидеться с ней и поболтать. Но настроения принимать гостей у Саши сегодня явно не было». «Вот интересно!» — Даня скрестил руки на груди и посмотрел через плечо на отца. «Если бы энергия оказалась в таком же бедственном положении, как волки, ты бы смог поставить на ворота, например, Андрюху Мельникова?» «Если бы мне было некуда деваться, наверное, да?» Анисимов старше задумчиво потер подбородок, но я бы не принимал такие решения в одиночку. В любом случае они рискнули, и риск оправдался. «Да», — улыбнулся отец, — «парень уже неплохо себя показал, это делает честь и ему самому, и тренеру, и руководству, и команде в целом». «Хм». Он снова ткнул пальцем в телефон. «Позвоню Лопухову». «А ему-то зачем?» «Поболтаю с ним насчет этого Ковалева, потом соберу свои соображения в кучу и озвучу их вам завтра на собрание». Одеяло на кровати недовольно зарычало и зафыркало. Саша неожиданно вынурнула из него, уселась на постели, сложив ноги по-турецки, и сдула с лица выбившуюся из хвоста прядь. — А знаешь, Платов? Я передумала. Я пойду завтра на финал. Класс! — обрадовался Ромко и снова плюхнулся рядом. Посмотрел ей в лицо и заметил странный блеск в карих глазах. Несколько лет партнерства на льду научили его, что такое бывает неспроста, и как только Данька исчез в коридоре, он шепнул «Признавайся, что ты задумала». Саша посмотрела хмуро и пронзительно, как будто сквозь него, и ничего не ответила.